Жемчужина в оправе из лесов шалонна авре представляет собой бывшее средневековое укрепление. Город достиг расцвета к концу Столетней войны, в начале XVI века и в настоящее время насчитывает 7 тысяч жителей. Его фахверковые дома, особняки XVIII века, пересечение улочек и каналов превращают Шалонна-Аври в замечательно сохранившийся архитектурный ансамбль. Маги открыла карманный словарик на слове «фахверк» и составила себе точное представление о том, что она обозначает, пройдя по улице Роже. Большинство домов с арматурой видимых снаружи балок не напоминали ничего, что она видела бы раньше. В поисках дороги к центру городка Шалон в плане представлял собой пятиугольник, ограниченный четырьмя бульварами и шоссе, Маги миновало несколько улиц, проложенных полностью по одному плану, Она сумела оценить открывшуюся перспективу. Заглядывая одним глазом в путеводитель, она без особого труда оказалась на площади Либерасьон, в самом центре шалона, на паперте, несоразмерной скромным улочком. Два ресторана, несколько кафе, однобулочная, синдикат местных инициатив, дом печати и несколько типичных зданий ограничивали по краям огромную прямоугольную площадь, которая в нерыночные дни использовалась как парковка. Закупив местную прессу, маги устроилась на террасе кафе «Гранд Френель» и заказала себе большой двойной эспрессо. Она на мгновение прикрыла глаза и вздохнула, готовясь насладиться таким редким моментом одиночества. Если по шкале ценностей первое место она отводила времени, проведенному с семьей, то сразу за ним шло время, проведенное без семьи. Держа в одной руке чашку, она пролистала шалонскую депешу и нормандский зов, издаваемый в департаменте Р. еще один способ познакомиться с новым местом проживания. На первой странице депеши красовалась фотография 60-летнего жителя Шалона, бывшего чемпиона региона по бегу на среднюю дистанцию, который только что стал участником чемпионата мира для сеньоров в Австралии. Заинтересовавшись героем снимка, Маги прочитала статью целиком и поняла главное. Человек, которого увлечение заставляло бегать всю жизнь, дождался воплощения своей мечты в самом конце дистанции. В юности крестьян Мунье едва дотягивал до уровня среднего бегуна. В пенсионном возрасте он стал чемпионом международного уровня и участвовал в соревнованиях на другом конце планеты. Маги спросила себя, что подарила ему жизнь. «возможность улучшить свой результат или просто шанс под занавесть отличиться?» Она улыбнулась этой мысли и перевернула страницу. Дальше шли мелкие происшествия, перечень местных дрязг, в том числе нападения на авторемонтную мастерскую, несколько краж в соседнем жилищном комплексе, пара семейных сцен, не стоящих выеденного яйца и несколько бредовых выходок. Маги не всегда понимала детали – и доумевала, отчего редакторы всегда дают лучшее место в газете всей этой грустной и банальной ежедневной суете. Она колебалась между несколькими вариантами ответа. Происходящее по соседству сцены насилия чрезвычайно интересует читателя, который обожает возмущаться или пугать себя, или по-другому. Читателю приятно думать, что его городок вовсе не цитадель скуки что в нем происходит столько же всего, сколько в других местах. Или вот еще, сельский житель с каждым днем все больше осознает, что испытывает все неудобства столичного города, не имея возможности воспользоваться его преимуществами. Была у нее и последняя гипотеза, самая грустная, вечный припев. Нет ничего увлекательней чужого несчастья. В Нью-Йорке она никогда не читала прессы, ни местной, ни национальной. У нее не хватало духу даже просто открыть газету, она слишком боялась того, что могло броситься ей в глаза, натолкнуться на знакомое лицо, прочесть знакомые фамилии. Охваченная воспоминаниями о прежней жизни, она судорожно перелистала газеты, задержалась на прогнозе погоды и на анонсе ближайших мероприятий в округе, ярмарки, распродажи, небольшая выставка в живописи в парадном зале мэрии и одним махом допила свою воду. Постепенно ее охватывало чувство подавленности, усиленное колоссальной тенью, которая по мере продвижения солнца ложилась на площадь. Это была тень собора святой Цицилии, описанного как «жемчужина нормандской готики». Маги сначала нарочно не замечала его, а потом обернулась и встретилась с ним лицом к лицу.